И ночь, казалось, упорно не хотела принести мне успокоения. Окно в спальню было отворено. Дерзкий получеловеческий голос поднял меня с кровати. Протирая отяжелевшие глаза, я подошёл к окну. Грязное бельё тумана заволакивало серые силуэты крыш. Брезжил рассвет. Осеннее кровь солнца расплывалась на горизонте. Резкий холод освежал лёгкие. Снова крик простуженного человека взвылся над городом. Это на соседней ферме упражнялись петухи, перебивая друг друга. В их голосах чувствовались тепло курятника и необъяснимая сонная тревога. Одинокие и сгорбленные фигуры переходили улицу. Как мыши, они скользили вдоль стен и проваливались. Утром пробегая газету, я нашёл несколько сообщений, извещавших о похищении собственности. Моя случайная ночная приятельница не была ли и ты действующим лицом? Если так, то ты не ошиблась, и я был с сатаной на час. Потому что где же уверенность, что все мы маленькие черти, мы, строящие неумолимо логические заключения. На американских горах. Я очень люблю сильные ощущения, сказал мне под искусственной пальмой кафе Шантана человек с проседью. Он сильно жестикулировал. Я никогда не видел человека с таким разнообразием жестов. Его руки, пальцы, плечи, брови и даже уши приходили в движение при каждом слове. Прежде чем сказать что-либо, он разыгрывал целую мимическую сцену, выразительно блестя впалыми глазами. Я был страшно недоволен его обществом. Нервные люди стоили мне полжизни, однако, подсев сам, он не думал раскланяться и уйти. В это время, то есть когда я размышлял о смысле существования человека с проседью, заиграла музыка. Военный кровожадный марш сделал меня на 10 минут поручиком фантастического полка, гуляющего по полям садов в цветных шляпах, смокингах и мундирах. Мой новый знакомый барабанил пальцами по столу. Я сказал: "Если вы сядете вон в ту вагонетку, которая на шестиэтажной высоте головокружительно звенит рельсами, то испытаете те глубокие ощущения, которые вам угодно назвать сильными". "Пожалуй, согласился он. "С вами? Всё равно. Я был офицером, играл в кукушку, заметил он, довольно смеясь. Это хорошо, сказал я. Я также тонул 3 раза, совсем не дурно. Был ранен во время военных действий, какая прелесть. Он больше ничего не сообщил мне, но я понял, что этот человек любит тонуть, быть раненным и стрелять из-за угла в темноте, играя в кукушку. Именно эти оригинальные наклонности и были причиной гибели человека с проседием. Мы подошли к Кассе. Над головой нашей в свете электрических лун, в ущельях страшной крутизны, сделанных из цемента и железа, мелькали, взвиваясь и падая в вагонетки, переполненные народом. Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад. «Женщины трусливы», — сентенциозно заметил человек с проседью. Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной хихикнув, взвизгнули барышни. Мы тронулись, сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатились в глубину грота. Нас окружила темнота, затем, сделав крутой на светлом повороте скачок, вагонетка стремительно полетела вниз. Подлое ощущение холода в спине и остановка дыхания заняли меня на 5-6 секунд, пока продолжалось падение. После этого я по такому же крутому склону птицей взлетел на вершину горы, тяжко вздохнул и, похолодев, снова камнем полетел во тьму, придерживаясь руками за сиденье. Это неприятное развлечение повторилось два раза, после чего, отдохнув в медленном кружении на краю обрыва, вагонетка помчалась с быстротой пули, доставляя мне те же самые ненужные болезненные впечатления полной беспомощности и неизвестности. Выкинет меня или я усижу до конца, встав пьяным от головокружения, Повернув голову, я смотрел на человека с проседию. Широко открытые глаза его остановились на мне с выражением недоумения, какое свойственно внезапно получившему удар человеку.